Разумеется, разгул обмана и надувательства, кроме общесистемных, имел в сфере торговли также и специфические отраслевые причины. В частности, незавершенность рыночных преобразований в экономике, нерегулярность и хаотичность хозяйственных связей. Европа, которая в Средневековье торговала преимущественно на ярмарках, затем постепенно перешла к стабильным формам торговли. Домохозяйства и фирмы покупали товары в одних и тех же магазинах, у одних и тех же поставщиков. Обманув розничного или оптового покупателя, продавец автоматически терял его как постоянного клиента. Честность стимулировалась, обман наказывался. В России же, в силу обширной территории, низкой плотности населения и неразвитых путей сообщения, ярмарочная торговля вплоть до первых десятилетий XX века оставалась крупнейшей по объемам. А ярмарочная торговля — это преимущественно случайные хозяйственные связи. Один купец обманул другого, и больше они никогда не увидятся, обман не наказывается. Однако и в тех сферах, где условия, казалось бы, не оставляли места для махинаций, Они все равно процветали. Даже в таком относительно прозрачном и контролируемом государством в виде бизнеса, как банковское дело, в дореволюционной России процветало откровенное надувательство клиентов. Система онкольных счетов нередко использовалась банками для собственного обогащения за счет потерь мелких и средних собственников капитала. Банки обычно несвоевременно выполняли или совсем не выполняли приказы своих клиентов о покупке или продаже ценных бумаг. Последние были лишены каких-либо средств контроля за деятельностью банков и всецело зависели от них. Нередки были случаи, когда даже наиболее солидные банки закрывали своим клиентам счета только потому, что они осмеливались требовать объяснения, причин неисполнения своих приказов относительно купли-продажи ценных бумаг. Прежние русские законы плохо защищали кредитора. Можно было почти безнаказанно перевести свое имущество на чужое имя и, таким образом, лишить кредитора возможности наложить арест. Перед войной в провинции была целая эпидемия неплатежей, иногда носивших почти уголовный характер писал Бурышкин о нравах предпринимателей начала XX века. Ликвидация большевиками рыночных отношений не дала стране возможности своевременно переболеть финансовыми пирамидами, и это детское, по сути, экономическое заболевание – Франция испытала его еще в XVIII веке – разразилось в России уже в конце XX века. В результате такого Исторического опоздания наши финансовые пирамиды приобрели совсем уж карикатурные формы, а былинные по своему размаху образы российских мошенников пирамидостроителей надолго остались в народной памяти».